Вернемся же, однако, теперь к рассказу о предводителе. Когда он договорился со своими товарищами и приспешниками и наметил, что следует делать, то поднялся к Марджане и спросил, в каком месте ему спать. И девушка взяла свечку и привела его в комнату, устланную роскошными коврами, где было все необходимое для спанья — Чуфяк, одеяло и прочие принадлежности, потом пожелала гостю доброй ночи и вернулась на кухню, чтобы исполнить приказ хозяина. Она приготовила полотенце и все, что было нужно для бани, и отдала это Евнуху Абдалаху. потом разделала мясо и зажгла под котлом огонь, а между тем... Свет светильника мало-помалу все меркнул от недостатка масла и, наконец, погас совсем. И Марджана заглянула в кувшин с маслом и увидела, что он пустой. А так как свечи у нее тоже все вышли, она растерялась и не знала, что делать, ибо ей нужен был свет, чтобы закончить приготовление супа. И Абдалах увидел, что Марджана в смущении сказал... «Не беспокойся не расстраивайся. Масло в доме есть, и притом в изобилии. Ты, видно, забыла про бурдюки чужого купца, полные масла, которые лежат на дворе? Спустись вниз и возьми сколько хочешь масла, а когда придет утро, мы отдадим купцу за него деньги». И Марджана, услышав речи Абдаллаха, одобрила то, что в них заключалось хорошего, поблагодарила его за достохвальный совет и спустилась во двор с кувшином и подошла к бурдюкам. Разбойники, меж тем, совсем извелись от долгого пребывания в этих тесных темницах и устали сидеть согнувшись. У них спирала дыхание, и ломило все тело, и крошились кости, и не могли они больше выносить такое положение и терпеть столь долгое заточение. И когда услышали они голос Марджаны, то подумали по своему неразумию, что это голос предводителя, ибо стрела судьбы должна была поразить их и веление Господа восторжествовать. И один из воров спросил, не пришло ли время нам выходить? И когда Марджана услышала из бурдюка голос мужчины, она сильно испугалась и поджилки затряслись у нее от страха, и ее охватил великий ужас. Другая на ее месте упала бы или закричала, но у Марджаны было храброе сердце и быстрая смекалка, и она мигом поняла, что случилось. И быстрее мгновение ока сообразила, что это воры, вознамерившиеся совершить преступление. Она тут же придумала соответствующий план — ибо знала, что если она вскрикнет или шевельнется, то, несомненно, погибнет и погубит своего господина и всех его домочадцев. И она удержалась от воплей и не побежала, а тотчас же приступила к осуществлению задуманной ею хитрости и сказала первому вору, понизив голос, «Потерпи немного, ждать осталось недолго». Потом она подошла ко второму бурдюку, и второй вор спросил ее то же, что и первый, и она ответила ему упомянутым выше образом и, не останавливаясь, переходила от бурдюка к бурдюку, и воры один за другим заговаривали с ней, а она отвечала им и наказывала подождать. Наконец она дошла до бурдюков с маслом, стоявших в конце ряда, и когда безмолвие не нарушилось, поняла, что в них нет людей. И Марджана пошевелила бурдюки и, убедившись, что они полны масла, развязала один из них и отлила в кувшин немного масла, а потом вернулась на кухню и заправила светильник. Затем она взяла большой котел из красной меди, спустилась во двор, наполнила его маслом, вернулась на кухню и поставила котел на огонь и разожгла под котлом побольше дров, чтобы масло поскорее закипело. А когда масло закипело вовсю, Марджана спустилась с котлом во двор и стала лить масло кувшином в устье каждого бурдюка, так что горячее масло Попала ворам на головы, и Марджана уничтожила их, и они погибли все до последнего. Убедившись, что из воров не осталось никого, и они все умерли, Марджана воротилась на кухню и доварила мясной суп, как наказывал ей ее господин, а справившись со своими делами, она погасила огонь в очаге и светильник и сидела, смотря, и выжидая, что станет делать предводитель.